Похожую сделал себе дедушка Элин Клейтер, когда много лет назад служил во флоте. Она такая же, потертая и расплывшаяся. Когда Альфи вылез из ванной, я помог ему вытереться. Потом дал свои трусы. Они оказались великоваты, но все же это было лучше, чем панталончики Либби. Ее джинсы подошли хорошо. Правда, на обеих штанинах вдоль бокового шва блестели стразы. Но Альфи ничего не сказал. Он надел черную футболку...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 Смазала ее мазью, делая паузы, когда мальчик кусал губы от боли. Затем забинтовала руку, не слишком туго, и закрепила бинт английской булавкой. После Рокси принесла яблоки. Альфи съел три, одно за другим, с огрызком и семечками, дочисто. В конце концов он прошептал «спасибо», а потом без видимой причины бурно разрыдался. «Все, что мы с Рокси могли сделать, это сесть рядом».